Глава 65. Вся веселость испарилась, когда я понял, что сейчас предстоит серьезный разговор. Маленькая стояла, не двигаясь, а это значит, вняла моей просьбе. После окончания школы мы все поступили в институт. Захар, Арина и я. Захар — это Леха Захаровский. Думаю, вы познакомились вчера. Дождавшись короткого кивка, я продолжил. Арина встретила студента по обмену, симпатичный такой француз. У них закрутился роман, она буквально светилась рядом с ним. Но, к большому сожалению, его любовь не распространялась дальше постели. И она это поняла, и впала в депрессию. Сначала мы думали, что все обойдется, но когда пришли к ней в гости, чтобы навестить, а обнаружили ее в ванной полной крови, осознали масштаб катастрофы. Благо, медики успели ее откачать. Мы тогда все были шокированы. Жизнерадостная, милая Арина не могла сделать это с собой, но факты говорили об обратном. Я перевел дыхание. Разговор дается тяжелее, чем я думал. Но обязательно нужно рассказать все, чтобы девочка поняла. Зеленые глаза, не отрываясь, смотрели на меня. Лика вся превратилась в слух. Доктора поставили неутешительный диагноз, и отец отправил ее в клинику, чтобы она смогла прийти в себя. Но проблемы оказались гораздо глубже, и лечение затянулось на несколько лет. Лика продолжала внимательно слушать, и я перешел к сути. Потом, когда она вернулась в город после лечения, отец пылинки с нее сдувал. Он боялся, что ситуация повторится. И тогда они с моим отцом предложили выход из положения — обручить нас с Ариной. Я с детства был ее другом и, как ни странно, имел неплохое влияние на подругу. Наши родители надеялись, что таким образом Малиновская окажется в безопасности от любовных переживаний. И я поддержала их инициативу. Тем более жениться на подруге детства чем-то напоминало сожительство с сестрой. Я тогда еще не думал, что встречу кого-то, с кем захочу связать свою жизнь. Зеленые глаза заглянули в мою душу, и мне стоило неимоверных усилий не поцеловать их обладательницу. Но разговор еще не окончен и началась подготовка к свадьбе. Арена была против такого плана, но мое беспокойство за близкого человека заставляло игнорировать ее протесты. Тем более мы всегда с ней ладили. Я не видел причин, почему бы нам не пожениться. А как же совместная жизнь? А если она захотела бы детей? Обеспокоенный голос малышки вызвал улыбку на моем лице. Я думал об этом и решил, что если уж жениться связывать жизнь с противоположным полом, то тогда уж стой, который любишь и уважаешь. А Арина подходила под эти критерии. Раньше. Маленькая нахмурилась. Я думал, что люблю ее, пока не встретил тебя. Сейчас понимаю, что любовь к сестре и к будущей жене — это нечто совершенно разное. И только теперь я осознаю масштаб ошибки, которую мы чуть не совершили. Кошка пропустила мимо ушей слова о нашем будущем. А зря. Я уже не мог терпеть. А ребенок? Озабоченность во взгляде моей девочки заставила сердце ошибиться за пару ударов. Я понял, что надо сделать. Как выяснилось, Леха успел вперед меня. Шутка не удалась. Ладно. Они с Ариной встречались так же часто, как мы с ней. Но в одну из встреч что-то пошло не так, и подруга признала, что взглянула на старого друга другими глазами. И выяснила, что он на нее тоже. Правда, он еще раньше, когда она увлекалась тем французишкой. Глаза Лики расширились. «Да, мы все были шокированы вчера. Захар не афишировал свои чувства. Даже я не знал о его тайной привязанности. Непонятно только, почему так долго молчал. И теперь они поженятся? Думаю, свадьба пройдет по графику. Только в графе «Жених» будет вписан другой человек. Наконец-то можно коснуться любимого Ротика. Кошка хотела сказать что-то еще, но я опередил ее». Тело мгновенно откликнулось на близость, и я теснее прижал мою девочку к себе. «Макс!» м -м -м, Выдох в губы. А Арина не обидится, что я встала между вами?» «Нет». Прижал любимое тело ближе и шагнул к так тщательно заправленному дивану. Девочка уперлась ладонями в мою грудь и отстранилась. «Нет», — произнес слух ответ на ее вопрос. Маленькая расслабилась и перестала сопротивляться. «Совсем забыл». «Ты выйдешь за меня?» Кошка покраснела и уставилась на меня расширенными от удивления глазами. «Да?» Легкая улыбка тронула родные губы. «Да?» «Мне надо вслух». «Да?» «Я же говорил, моя...»